А твое сердечко больше не твое, Перешло оно во владение мое, А ты очень дерзкая будет война, И спокойной жизни не увижу я. А твое сердечко больше... Ты не подарок и ты не идеал, но тебя такую я так долго искал. Каждый день скандал ты добавляешь огня, но поверь, что у меня стальная броня. Все твои нотки кисло мило выдержу я. Ведь уже давно все привык Tu Зло, тебя я увезу В далекую страну Которую твоим Именем назову А твое сердечко Больше не твое